Глава седьмая. Рекрутер. «Эрмики ведут свой род от казанских котов», — пояснил Олег. «А те отличались весьма буйным и диким нравом. Привезли их в Питер специально, чтобы музей охраняли. В реале-то, понятное дело, уже никаких казанских нет, но вот там...» «Мимо них вообще не пробраться?» — спросил я. Мы сидели на кухне и пили чай, который заварил Олег, густой, с топленым молоком и почему-то соленый. «Ну, может, и есть какой путь, но сильно обходной. Можешь попробовать через канализацию и попадешь в подвал, но места там опасные даже для такого сновидца, как ты. Поэтому забей на это дело. Я в Эрмитаже ни во сне не бывал, ни в реальности. Чего ты там не видел?» «Мумий, рыцари или полотна великих художников?» «Сходи в реале потаращись вторым зрением. Один хрен ничего не увидишь. Тебе в запаснике надо, а это подвалы. Это охрана. Да и зачем тебе эти артефакты?» «В смысле зачем?» – удивился я. «Ты похож на инвалида, который вот-вот должен расстаться со своими костылями и начать ходить самостоятельно». «За время лечения ты настолько к ним привыкаешь, что порой задумываешься, как же ты без них будешь. А нормально все будет». «Что, кстати, с твоими татуировками? Все доделал?» «Нет», — сказал я и закатал рукава лонгслива. «Изульда сделала мне еще несколько татушек. Они как бы связывают вместе все набитые ранее и превращаются в нечто целое. Но, честно, я никакой разницы не ощутил». «Красота! Выглядит очень строго. Одноцветный, без всяких там красок левых. Будешь как к луне из-за от заката до рассвета». «Да ну нафиг! У него там трайбл на полтела был, а тут вон сколько работы. Совсем другой стиль. Блэкворк, мать его, так!» «Хорошо, хорошо!» — Олег чуть не поперхнулся. «И ты хочешь доделать их? Что обещала сталкерша?» «Ну, перед отъездом я заскочил к ней на ночевку, и она поделилась планами насчет моих тату. Она нашла там какого-то интересного иномирца в лимбе, разокрашенного с ног до головы магическими рисунками, и тот поделился с ней эскизами. Она проснулась и зарисовала парочку. Теперь хочет набить их на мои кисти». «Чего? Олег аж глаза выкатил». «И на мирские знаки, да на свое тело. Вы там совсем с ума сошли?» «А «Почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Лишь бы работали, Хиза сказала, что я стану еще сильнее». «Сильнее?» — скривился Олег. «А нахера? Тебе что, силы не хватает? А зачем она тебе в таком количестве? Ты же все равно древним не станешь». «Путь воина!» Сказал я, как отрезал, я к хоре открыл рот. Затем он глотнул воздуха, и его челюсть с сочным хрустом вернулась обратно. «Воина!» — как эхо повторил он. «И кто такой воин, по-твоему? Только вот давай без всяких этих определений Кастанеды, хорошо? Просто выкинь его, забудь, что тогда останется». Я задумался и понял, что ничего, это слово принадлежит именно его учению и талтекам. «Ничего», — честно ответил я. «Это, кстати, между нами говоря, весьма серьезная тема». Олег нахмурился. «Давай подумаем над словами. Данила учил тебя этому, пониманию слов и их смыслов». «Нет». «Я не удивлен», — хмыкнул Олег. В общем, на первых шагах ты должен понять, что слова делятся на нейтральные, позитивные и негативные по своему смыслу и звучанию. Например, слово «три» — оно нейтральное, счастье — позитивное, смерть — негативное. Усек? Да. Я кивнул. Все строится на ощущениях от этих слов, не так ли? Запрос к табличке восприятия? Вот именно. Причем некоторые ощущения могут разниться. Для обычного человека слово «убийство» является негативным, а для маньяка оно позитивное. Тут надо четко понимать эту грань. Так вот, «воин» — это негативное слово, потому что оно происходит от слова «война», а она никогда не бывает позитивной, доброй или веселой. «Если ты внимательно читал Кастанеду, то должен был заметить, что у него позитива не так-то и много. Ну да, он обещает там прекрасные миры, если ты избежишь встречи с Орлом, и некоторые маги даже бывают в них при жизни, но потом они превращаются в настоящих воинов, беспринципных и жестких охотников за светом, готовых убивать друг друга ради будущего перехода». «Вспомни пятую книгу Кастанеды, когда его чуть не убили ведьма по завету Дона Хуана. Да, он им завещал убить Карлоса и забрать его свет. Вот так учение о счастье, вот тебе вечная жизнь. Вот скажи мне, разве это нормально? Разве нормально, что самые просветленные и пробужденные из людей становятся палачами друг друга?» Неужели так и должно быть? Не кажется ли тебе, что в этой системе есть изъян, связанный с каким-то мазохизмом? Я тебя понял. мы испытывали Карлоса, но согласен, что это было немного чересчур. Даже Ехи не пыталась убить меня по-настоящему. Мучила, пугала, загоняла по мирам, но не насмерть. Так что предлагаешь делать? о У меня идея. Давай откажемся от воинства и станем добрыми зайниками. Я отхлебнул еще чаю и поморщился. «Вот это точно не наш путь. Просто зачем кидаться из крайности в крайность? Я серьезно сейчас. Откуда в людях, идущих к знанию, берется этот вонючий пафос?» «Как откуда?» — усмехнулся я. «Я мак, все говно. Ты же видел лица всех этих просветленных». «Там чаще всего сразу видно, что у них было тяжелое детство, да и в юности с заговорами прыщи лечили. Я сам чуть не забурился в свое время во всю эту магию». Но одно четкое правило выяснил. Чем стремнее выглядеть человек, тем он сильнее в знании. «Да, есть такое. Сам замечал. Мы с тобой, конечно, тоже не красавцы, и всякие топ-модели за нами не бегают, но тем не менее». В итоге магия, как таковая, стала уделом каких-то юродивых. Как не придешь на семинар по колдовству, а там не крутые чуваки собрались, а паноптикум. И все, что им остается, это пускать пыль в глаза другим людям, искусственно возвышать себя среди подобных и награждать себя разными крутыми титулами. ведьма к чародея высшей квалификации, снимет порчу, наведет страдания. Старшая жрица самой причерной тьмы избавит вас от алкоголизма. «Всемирный эксперт по внетелесным выходам научит вас осознаваться и ходить в лимб за алмазами, а все вместе они спасут вас от болезни и финансового кризиса». «Ага, замечал такое». Олег гладил бороду и улыбался. И «Их слушают, за ними идут, лайки там, комментарии. Тебя это нервирует?» «Когда-то да, но сейчас нет», — честно ответил я. Я просто понял, что все это дешевый цирк, не нуждающийся в моем внимании. Так что я перестал их смотреть и слушать. Пафос помогает им собирать новую паству. Но в рамках учения он играет плохую шутку. Олег налил себе еще чаю. Вот воины Кастанеды. Они с кем воюют? С орлом? Его невозможно победить, и они это знают. Да и есть ли вообще этот орел? Может быть, это просто жуткий эгрегор. Тогда с кем воевать? С летунами? Они непобедимы, и опять же их существование под большим вопросом. Вне эгрегора эти звери не существуют. Война с самим собой за возможность перестать быть человеком, ответил я, и Олег чуть чашку не выронил от удивления, но быстро взял себя в руки. Ну, ты даешь. Хорошо, Серега, согласен. Данила тебя хорошо поднатаскал. Но вот какой тогда смысл учения? Зачем воевать с собой? Ты что, дебил? Не можешь договориться по-хорошему? Видимо, не все способны вести нормальный диалог даже с самим собой. Но так учиться этому надо. Я вот думаю, что война с самим собой бессмысленна, равна так же, как и всеобщая любовь. Все это порождает негатив. «А как тогда?» — не понял я. «Никак. Вот честно, вообще никак. Просто перестань делать что-либо с собой, расслабься. Очисти разум, успокойся, отключись от розетки социума. о посмотри на моих ребят. Они-то думают, что уже до хера просветленные, раз собрались в коммуну и мантры могут петь целый день напролет». Да только вот они и шагу не сделали по пути к знанию. Все эти ритуалы, сборища мишура, красивая обертка и фикция, под которой может прятаться что угодно, только не путь. Олег поставил чашу и принялся ковыряться в заварном чайнике. «То есть ты их ведешь в неправильном направлении осознанно?» – удивился я. «Ты не понял, Серега, я их вообще не веду, никуда, никак». «Все, что я делаю, это рассказываю клевые притчи и помогаю советами». «Обычная психология, помноженная на мой внешний вид. Да если бы я хотел, мог бы всем врать, что я у самого Саи Бабы учился». «И все бы верили, и бабло мне пачками несли, и в ногах бы валялись». «Понимаешь, в чем фишка глупых людей?» «Им же на самом деле плевать, перед кем на колени падать, перед фальшивым учителем или перед нарисованными картинками. Они платят деньги за причастность к чему-то волшебному и за осознание, что теперь они не такие, как все, и что они не одни», — добавил я. «Вот именно. Но магу все это не нужно. Я когда узнал, что ученики Кастанеды гоняли к нему на семинары и платили по тысяче долларов, чуть в обморок от смеха не грохнулся. Это же надо было так неправильно читать дедушку Карлоса, не понимать его посылов». «Я думал что ты их тоже не понимаешь, и в них вообще никто не разбирается», — сказал я. Ответы были только у одного Кастанеды, поэтому ему и платили любые деньги, лишь бы узнать их, потому что в книгах было полно белиберды и взаимоисключающих параграфов. «Типичная религиозная литература», — хмыкнул Олег, — «но его путь с нашим не пересекается. Не боись, мы не будем искать орла, мы просто забьем на него вместе с летунами». «Я, по-моему, всю жизнь только и занимаюсь тем, что забиваю болт на все подряд», — заметил я. «И только поэтому ты еще жив, после таких-то приключений. А это значит, что ты все делаешь правильно. Поверь, воин уже погиб бы, добротеплый паладин тоже, а пофигист выжил. Мы страшнее тараканов. Ты погляди на окружающий мир, Сергей. Разве ты не видишь, что он пытается сделать?» «Поясни», — улыбнулся я. «Он хочет развести тебя на эмоции, нажать на кнопку в твоем мозгу и вызвать какое-то чувство. Погляди новости по телевизору, рекламу, открой YouTube или TikTok для школьников. Тут тебе говорят про ужасные войны, показывают звезд, кривляющихся под убогую музыку. Ролики в интернете созданы только для развлечения, сплошные приколы, порнуха и мерзость». Шок! Девушка проглотила змею, японка есть живого осьминога. Феминистки не брит подмышки. Вот это сенсация. Ловушки внимания в реале, отмахнулся я. Все это дерьмо способно вызывать эмоции только у дегенератов, на которых оно и рассчитано. Целевая аудитория, как бы. Хорошо, что ты это понимаешь. Поэтому я вот вообще не испытываю никаких чувств, когда смотрю всё это или читаю. «Литература же ведь тоже такая стала. Ты когда книжки читал в последний раз?» «Не помню», — ответил я. «Вот, значит, ты прозевал целую волну деградации. Литература сейчас в основном рубит бабло на простеньких развлекательных романах с туповатыми героями». «Да она всегда такая была», — возразил я. «Просто раньше писали лучше и пропускали через три сита, ну и развлечения у людей были несколько иными, но в одном ты прав – эмоция. Людям их не хватает, а ты предлагаешь вообще их не испытывать. Странно». «И опять ты неправильно меня понял. Я не против вообще эмоций», – вздохнул Олег. Я против дешевых чувств реакции, которые возникают каждое мгновение, на которое ты по факту тратишь свой свет. Истинные эмоции прекрасны, но вспомни, когда ты вот просто так испытывал чувство радости и счастья, сам по себе. Не прочитав очередную ржаку по энетику или не услышав от соседа пересказ смешного романа. Не посмотрев глупого ролика, не купив какое-то распяренное дерьмо. Когда? «Да ты просто загнал меня в тупик!» — воскликнул я. «Прямо сейчас я испытываю чувство возмущения». «И это тоже фикция. Мой путь даст тебе возможность очиститься от фальшивых эмоций и снова научиться испытывать только истинные живые, такие, которые заряжают светом, а не тратят его». «И сколько я должен заплатить за твои курсы?» — рассмеялся я. — Нисколько. Все оплачивает ехи. Но занятия я начну только, когда соберу малый ковен. — Да, кстати, что там с Артемом? Этот кедок уже звонил тебе? — поинтересовался я. — Да, я окунул его пару раз в лужу, да поснимал с него пиявок в море забвения. Так что утром он позвонил мне первым. — Напугал ты его? И как теперь поживает мистер Прагматик? — «Он слишком упертый, товарищ. Эффект от совместного Уэса у него будет еще месяц, а потом он посчитает это фантазией и забудет. Классика!» «Кстати, рекомендую одеться все-таки поприличнее. Там соберутся типичные приличные дриммеры, и наш внешний вид может их шокировать. И уж тем более они не пойдут к мужику, одетому в ковер», – гоготнул Олег. «Хочу напомнить, что это ты его купила, не я». «Так тебе же в подарок!» «Да иди ты!» — шутливо огрызнулся я. «Ну, и что ты думаешь?» — спросил Олег, когда мы вышли с ним на улицу перекурить. Встреча с сновидцами шла уже больше часа, и я начал уставать от Артема, который в этот раз хотя и вел себя менее активно, но все равно болтал столько, что мне хотелось его заткнуть. «Придушить его из-под тишка, что ли? Ну, так, не сильно. Иссушу слегка». Хотя, черт с ним. Олег так его хорошо напугал он Артем теперь ему в глаза не смотрит, все время взгляд в сторону отводит. Быстро переключается на милых дам, которых пригласил, и даже пытается заигрывать с некоторыми. Было бы с кем, конечно. «Нет, женщины собрались неплохие, только вот ведьма среди них нет, и ни одной из кого можно было бы ее сделать». «Может быть, Кристина?» — спросил Олег. «Она вроде бы ничего осознается вот». «Это толку? Они все осознаются», — процедил я сквозь зубы. «Не хватает вот у них искры какой-то. Женщины хорошие, но чего-то нет. Я же ведьм теперь за версту чую, и они меня». «Ты преувеличиваешь свои способности», — ухмыльнулся Акхория. «В твоем понимании ведьма – это такая загадочная роковая красавица, обладающая силой, но это не так. Я тебе больше скажу. Почти все женщины ведьмы, только они в этом признаваться не хотят. Приходится из них это вытягивать, пробуждать их надо. Дар есть у всех, нужно его только растормошить. Ладно, допустим, что Кристина тебе не нравится». — Да не подходит она нам. Я на ее страницу зашел. У нее есть маленький ребенок. — Да, Артем, Олег осекся. — Ты прав. Болван не стал отбирать девушек по этому фактору. Ведьму с ребенком нам брать нельзя. Мало ли что случится с ней во время обучения, и куда мы дитя денем. — Вот именно, — согласился я, копаясь в телефоне и рассматривая аккаунты других претенденток. «На самом деле, конечно, они не претендентки. Они даже не догадываются, что мы ищем среди них ту, которая будет предложена стать ведьмой. Да и не факт, что избранница потом согласится». «А Елена?» «Слишком прагматично», — ответил я. «У нее два высших образования, трудно будет ее склонить на свою сторону. Она не верит в чудо, хотя с осознанками у нее все хорошо. Частые выходы из тела, игры в песочнице При этом она весьма раскованная. Даже про секс со спрайтами он рассказывает. Не выбивает ее. Подготовка хорошая». «Понимаю», – кивнул Олег. «Анджелу и Олю я предлагать не буду. Они какие-то тупенькие». «Угу, сидят, молчат, что ни спроси, толком ответить не могут. Такое ощущение, что Артем их просто для количества пригласил». «Ну, Анжелли-то вроде бы понравился. Вон она как в тебя глазками стреляет», — заметил Олег. «И сама она ничего». «Она просто видела, на какой машине мы приехали и кто был за рулем», — ответил я. «Так что нет. Брать девушку и делать из нее ведьму лишь потому, что она красивая, и тебе перепадут пихушки в тихушку?» «Нет». «Тогда остается Надя». «Ох», — вздохнул я. «Олег прав. Остается только Надя. Это невысокая девушка двадцати пяти лет, поющая в хоре и любящая лес». Я как раз листал фотографии с ее страницы во Вконтакте. Любит кошек и держит дома здоровенного Мэйн-Куна по имени Тоша. В свободное время она ездит с ролевиками на всякие тусовки и делает 150 фоточек дикой природы. Своеобразная одинокая девушка. Волшебная, при этом совсем не сексуальная. ростиком мне по плечу. Грудь небольшая, животик он имеется». ладно бессмысленно искать все в одном оксаны хватит на роль трушной ведьмы да придется взять ее ответил я кто будет окучивать ты я сам не справлюсь признался олег почему не понял я ты моложе да и в целом посимпатичнее меня тебе и карты в руки». я плохо представляю чем могу заинтересовать эту девушку она из совсем другого мира — Думай, Сережа, думай. Времени немного. — Может, ну их вообще всех этих сновидец, что притащил Артем? Нам же еще отдел М обещал кого-то подогнать. — Думаю, что там будет лучше. Сильно сомневаюсь. Олег пожал плечами. — А чем тебе Надя не нравится? Она приятная, милая, скромная девушка. Сделаем из нее белую ведьму. Будет антиподом Оксаны. И всем же быть стервозными красотками. Решайся. «Хорошо. Пусть будет Надя. В Москве бы ее живьем съели. Ведьма Исковина? А кто знает, Серега? Вдруг Надя на самом деле тот еще черт в ебке. Все эти тихие скромняши, знаешь, какими бывают?» «Да, знаю. Я еще помню про Алену. Она же, кстати, тоже где-то здесь, в Питере», — вспомнил Олег. Да, и я не знаю, с кем она. Просто надеюсь, что у нее все хорошо, и она не связалась с дурной компанией. Я решил закончить обсуждение женщин, и мы вернулись внутрь. На этот раз опять собирались в небольшом итальянском ресторанчике, и я не отказал себе в удовольствии заказать пасту с морепродуктами и бокальчик белого вина. Артем продолжал рассказывать всем байки про свои крутые ОСы, которые я слушал в полуха. Ну, серьезно, что он может рассказать мне такого эдакого, чтобы я прямо заинтересовался? Он же в паучьих мирах не бывал, даже про погасши ничего не знает Сидит, ковыряется у себя в песочнице, а вроде бы взрослый солидный дядька. А девушки вон на него как смотрят, аж рот раскрыли, слушая про техники, с помощью которых можно менять уровни сновидений. Поэтому я загадочно молчал и изредка улыбался, украдкой наблюдая за Надей. Тёмные рыжеватые волосы собраны в толстую косу, на щеках мелкие веснушки, глаза серо-зелёные. Лицо слегка кругловатое, высокий лоб, не красавица, но и не уродина, именно что милая. Также я внимательно изучал её страницы в соцсети. Фотографий не так много, почти все с игр, где она щеголяет в каких-то мешковатых мохнатых костюмах, в основном шаманок всяких отыгрывает. Вон, у нее даже есть венок с оленьими рожками. И ни одной фоточки с голой с жопой или в вызывающей позе. Аж не верится. Я засмотрелся на картинки и не заметил, что артём поднял тему страха в ОС. Меня толкнул Олег, и я стал слушать. «Конечно, тут меня тоже ничего нового не ждало». «Дриммеры используют осознанные сновидения, чтобы встретиться со своими самыми жуткими кошмарами и победить их». «Артем вот в уэсах прыгает с крыш домов, потому что раньше сильно боялся высоты». «А его друг научился плавать во сне. А я вот машину водить, хотя тоже страшно было». Все начали поддакивать и делиться своими страхами. Лишь одна Надя сидела тихо и хлопала ресницами. «А у тебя совсем страхов нет?» С улыбкой спросил Олег, обращаясь к ней. «Обычно нет. Все мои сны полны сказочных созданий, а когда я осознаюсь они очень добры ко мне», застенчиво ответила та. «Прямо вот все-все», — не поверил хоре «Ну, нет, конечно. Примерно две недели назад мне началась сниться большая собака. Злая такая». «Черная?» – с подозрением спросил я. откуда вы знаете?» – удивленно спросила Надя и уставилась на меня. «Черные страшные собаки – это типичный архетип», – быстро заявил Артем. «В них нет ничего такого. Какие-то наши страхи принимают облик таких псов. Нужно понимать это и игнорировать подобных существ». Один уже доигнорировался. Буркнул я, но тихо, чтобы меня услышал только Артем. Тот взглянул на меня и тут же опустил глаза, делая вид, что не расслышал. «И она нападает на вас?» – спросил я у Надя. «Нет, она наблюдает за мной, ходит на границе с Найли, сидит на крыше, но когда я начинаю пользоваться всякой магией, она приближается, словно хочет лучше рассмотреть». «А что, если покинуть этот уровень сна? Ну, провалиться сквозь пол, например, или создать портал?» «Она все равно там появляется». «Устойчивый спрайт. Помните, в фильме «Начало» у главного героя был спрайт жены? Здесь похожая ситуация. Как он не пытался запереть ее на отдельном уровне сна, она все равно выбиралась и творила всякие гадости. Важно заметил Артем». «Триснуть бы ему прямо сейчас похарен, но это уже совсем не по будет. Нет, я должен успокоиться и расслабиться. Какой смысл фехтовать с дураком на бутылках? Он все равно разобьет их о собственную голову и скажет, что победил. Мне должно быть никак. Я думаю, что мы с вами обсудим эту собаку позже». «Сказал Артем и вернулся к своему разговору, а я понял, что этой ночью мне предстоит веселое путешествие, но перед этим нужно поговорить с этой Надей наедине. К счастью, мне выпал такой шанс сразу после того, как закончилась встреча. Все начали собираться и решать, кто как будет добираться домой». Олег сказал, что прогуляется пешком, а вот Надю ждал неблизкий путь. Она жила в Сертолова, поэтому я вызвался ее подвести Девушка сильно засмущалась и принялась отказываться, но тут на помощь подошел Артем. Он сказал, что хорошо меня знает, то что я не кусаюсь. Хоть за это спасибо. Поэтому Надя все-таки решилась и села ко мне в машину. «Маленькая какая...» Сразу же сказала она, садясь рядом со мной и застегивая ремень безопасности. Снаружи казалось такой длинной. Да, в салоне тут не развернешься, конечно. Но куда деваться. Приходится платить за скорость и внешний вид. А понт у нас дороже денег. А зачем вам такая машина? Вы гонщик? Удивленно спросила Надя. Нет, я больше мотоцикла люблю. А эту тачку мне подарили на прошлом месте работы. «Ого, это что же за работа такая, раз там такие подарки делают?» «Про Ордению слышала? Игра в осознанных сновидениях». «Да, конечно, мне она всегда была интересна, но это очень дорого для меня», — вздохнула девушка. «И вы работали там?» «Давай на «ты», — попросил я. Я не настолько стар и вообще не привык, чтобы ко мне так обращались». «Хорошо, мне так тоже будет проще». Надя смущенно улыбнулась. «Я работал там охотником на читеров. Занимался тем, что осознавался каждую ночь в той игре и искал игроков, которые нарушали законы системы. Весело, наверное, было, да? Очень. А днем отдыхали? Если бы. Днем я перся в офис и выслушивал там всякую ерунду. В основном планерки и разбор полетов за ночь. Выходных, как таковых, и не было вовсе. «И почему ушли с такой работы? Я бы вот осталась». Я перешел на другой уровень игры стал работать на других людей. Уклончиво, хотя и правдиво, ответил я. «Если копнуть поглубже, то кажется, что всем и сновидцы читеры». «А не хакеры?» – пошутила Надя. «Нет, хакер, он именно взламывает что-то, а читер пользуется уже готовыми дырками и читами, и это большая разница. Да и само слово «хакер» мне не нравится. Негативное оно, как и читер, собственно. «Преступники?» «Вот именно. Я поэтому к хакерам сновидений относился с подозрением, ибо как вы лодку назовете, так она и поплывет». «Я их, конечно, уважаю за все, что они сделали, но результат на налицо. Самих хакеров уже нет. Первая волна исчезла, а затем обросла слухами, будто их всех расстреляли ГБшники. Вторая волна просто распалась, а потом появились десятки, если не сотни, псевдохакеров, у которых осталось разве что название да зубрежка старых техник и трудов». «Да, я знаю эту историю», — кивнула девушка. В свое время общалась с парочкой хакеров в интернете. Один говорил, что с помощью карт умеет деньги в лотереях выигрывать, а второй все пытался постичь навык доставания предметов из сна. «М-м-м», mm -hmm, с пониманием протянул я. «И какие результаты? Оба уже стали миллионерами и живут на Кубе, попивают рома, развлекаются с мулатками». «Нет, конечно, они тоже в ролевые игры играют. Приезжали вот в прошлом году на Вархаммер, а вы... То есть ты любишь ролевые игры?» «Сейчас могла бы быть шутка про переодевание в медсестер, но ее не будет», — улыбнулся я. «Или какая-нибудь пошлость, но признаешь что да, играл». Правда, очень давно и недолго. хралевая тусовка моего маленького города была весьма узкой, а о крутых костюмах или ларпе тогда не могло идти и речи. Что говорить, порой об игре узнавали в пьяном угаре утром, а в обед уже были на полигоне. Берцы, джинсы, куртка. хломалась первая попавшаяся ветка потолще, обтесывалась, наконец наматывали тряпки. Все, вот тебе и эльфийское копье. Мазал рожу черной краской, и вот уже темный эльф, готовый к бою с добром и отважными паладинами, у которых доспехи сделаны из кусков холодильника, а мечи – из канализационных труб. «Так вы из первых? Это в каком году было?» – восхищенно воскликнула Надя. «Девяносто восьмой или девятый? Не помню точно, но я тогда уже в технаре учился». «Круто! А сейчас не играете уже?» «Времени нет. Да и работа такая, что сильно не покатаешься по лесам. Постоянно приходится спать». «Спать?» – не поняла девушка. «Слушайте, вы какой-то волшебный. Это не оскорбление, если что. Я в восхищении. Вам платят за то, что вы спите?» «За то, что я осознаюсь», – поправил я ее. «Ничего себе!» – девушка ошарашенно поджала губы. «А разве такое возможно?» «Или вы подопытны в какой-то лаборатории по контролю сна? Извини, ты. Или у тебя свои курсы, как у Артема?» «Круче, Надя, гораздо круче», – многообещающий улыбнулся я. «Но ты уже большая девочка и должна была понять, что наша встреча совершенно не случайна». «Вот черт!» – воскликнула Надя. Я так и знала, что рано или поздно это случится. Как я сразу не догадалась. необычно симпатичный мужчина, полный загадок на крутой машине. Вы из спецслужб? Охотитесь на сновидцев? Ты догадливая, но на этот раз не совсем права. Я протянул девушке свою визитку и включил свет в машине, чтобы она смогла прочитать, потому что на улице уже было темно. Ведьмак московского ковина. Стоп. «Погоди, что это значит?» – спросила Надя. «В смысле, ты колдун? Настоящий или как по телевизору показывают?» «А нет ни тех, ни других, Надя», – спокойно ответил я. «Есть ведьма сновидений, и тебе выпал охренительный шанс стать одной из них». «Что?» – протянула девушка и открыла рот. Визитка выпала из ее рук. Извини, из меня так себе рекрутер, но этой ночью я докажу тебе, что все мои слова – это не шутки. Ты в серьезной опасности. Черная собака, которая следит за тобой – это вестник настоящей беды, в которой ты окажешься, если я не помогу тебе. Поэтому просто разреши мне прийти в твой сон.